«Меня? А не кажется ли вам, что у меня уже есть провожаты?» «И кто же он?» «Например, муж». «Муж?» «Это, конечно, серьезно». «Но не так уж и опасно». «А если к этому добавить, что он мастер спорта или боксер?» «Ничего, тоже не страшно. Я ведь мастер спорта по бегу». Девушка улыбнулась. «На какие же дистанции вы бегаете, пока не поймают?» «Ого! Так вы, значит, стаер?» — рассмеялась незнакомка. Они подошли к трамвайной остановке. Мужчина, достал из кармана замшевой куртки ключ от зажигания и предложил. «Видите? На противоположной стороне машина. Ее владелец, то есть я, большим удовольствием, «Доставит вас по любому адресу. Если возражения нет, то прошу». И он сделал галантный жест рукой. Девушка действительно торопилась, и прокатиться в «Жигулях» с этим симпатичным человеком и в то же время не опоздать на работу было заманчиво. Для видимости она немного поколебалась, а потом махнула рукой. «Ну ладно, подбросьте, я кроме шуток боюсь опоздать на работу». По дороге они познакомились. Он назвался Георгием, она Людмилой. Договорились, что он встретит ее после работы. Она вышла из машины и направилась к проходной завода. А мужчина сидел за рулем и, улыбаясь, смотрел ей вслед. Кракет, он же краб, был доволен. Он уже давно выслеживал эту молодую, одинокую женщину. Борзова работала кассиром на крупном предприятии. Это как раз то, на что просчитывал Аркет. К тому же она была не дурна с собой, имела отдельную однокомнатную кооперативную квартиру. Оставалось только реализовать задуманный план. Знакомство с крабом. Скалов уже устраивался спать, когда в дверях раздался звонок. василий взглянул на Горелова. Кто там еще? Кого там черти носят? Может, участковый, — проговорил Горелов и направился к дверям. Если он говорит, что приехал сегодня только на одну ночь, щелкнул замок, и Скалов увидел в дверях незнакомца. Его броская внешность отнюдь не отличалась благородством и привлекательностью. Длинные волосы перепутанной паклей свисали на плечи. Склоченная борода, жестко пронзающий взгляд, казалось, вряд ли могли предвещать что-либо хорошее. Незнакомец был облачен повидавшие виды баллоневую куртку. Ноги его плотно облегали старые небрежно залатанные джинсы. Взглянув на ночного визитера, Горелов подобострастно улыбнулся. «А, это ты! Привет, старик! Давненько тебя не видел! Проходи, проходи!» Пришелец молча пожал хозяину руку, вошел в комнату и, мельком взглянув на сидевшего на диване, скалово бросил. «Привет! Ты Славка? Привет! А ты кто?» Пришелец секунду помолчал, думая, что ответить, потом кивнул в сторону Горелого. «А я его друг. Он о тебе и рассказывал. Говорил, что свой кореш, вот и пришел убедиться в этом». Он уселся на уже приготовленной постели, молча смотрел. Закурил, попыхивая сигареты, спросил. Мне сказали, что ты смелый парень и можешь сгодиться для дела. И неожиданно спросил, за что срок тянул? За хулиганку. Не моя стихия. На магазины не ходил. Еще не приходилось. Пристарик достал из кармана полулитровку «Сашка, дай что-нибудь зажрать». При виде водки лицо Горелого засветилось. Молодец, что прихватил бутылку, а то я уже решил, что спать придется на сухой желудок. Он быстро принес из кухни три стакана, хлеб, колбасу. Водку разлили и сразу выпили.